На третье пятно, организованное Резинкиным, набросился взвод англичан. Они с превеликим удовольствием смыли дерьмо со всех машин, а также эксклюзивно пополоскали товарища инспектора. Насладившись зрелищем принудительной помывки рыжего жезлоносца, Резинкин сел за руль после того, как его машина была вымыта, и проехал на территорию предприятия, так как следующим объектом для подсветки должен был стать один из складов. Потихоньку перемещаясь по заасфальтированной дорожке, Витек проехал мимо здорового ангара, где увидел маленького Валетова, сидящего уныло на бордюрном камне, абсолютно голого, а на заднем плане все его тряпочки были разложены на бетонных плитах и сушились. Выйдя из машины, резина подошел к товарищу. «Э, — Ты что, под огонь попал? — улыбался он, разглядывая Фрола. Нагнувшись и втянув через нос воздух, Витек сморщился. — Ты знаешь, чем от тебя пахнет? Валетов оскалился. Мылом и говном одновременно можешь не рассказывать. — А ты догадливый, — улыбался Резинкин, — а я в машине сидел, мне ничего не сделалось. Как выяснилось немногим погодя, ничего не сделалось и Простакову. Тот, довольный, прохаживался по пустому возвышению, созданному из кузовов двух подогнанных друг к другу грузовых автомобилей. и глядел вслед уходящей группе пострадавших, только что собственноручно оболоченных им в противогазы. Парочка Лехиных приятелей вылезла из Уазика. Фрол тут же возмутился тем, что здоровый Простаков возвышается над всем происходящим вместо генералов, корреспондентов и остальных пришлых наблюдателей. «Ты кем это себя возомнил?» Воскликнул страдающий наполеоновским комплексом валетов и немедленно полез на платформу. Тем временем Алексей важно скрестил руки на груди и стал неморгающим взором глядеть на дымящиеся рядом со складами бочки, обозначающие пожарище. Там же несколько пожарных расчетов Усердно поливали крыши складов, проверяя их на текучесть. Интересно, схватился за поданную ему руку фрол и взлетел на платформу. Если вода на самом деле внутрь попадет, там, наверное, чего-нибудь на складах испортится? — Так уж и испортится, — не поверил Леха. Наверное, заранее крышу починили. — Да нет, не чинили, — не согласился Валетов. — Крыша новая, чьего ее чинить? — Да, — подтвердил Просыков, — крыша новая. Потом он наморщил нос и поглядел на Фрола. — Слушай, я чего-то не пойму. То ли наши тут плохо платформу помыли, или же... Он пригнулся. — Да это тебя воняет, да ты сырой весь. Несмотря на то, что Валетов приложил большие старания для приведения собственного камуфляжа в порядок, и все-таки до конца высушить он его не смог. И сейчас, трогая руками ткань, Простаков все больше кривил рожу. Потом он отошел на пару шагов и, снова скрестив руки, стал глядеть в сторону. — Ты... «Ко мне ближе, чем на два метра, на воздухе не подходи, а в помещении держись метров в десяти, ладно? Через два дня все будет нормально». Резинкин третьим забрался на платформу самостоятельно. «Леха!» — позвал он. «А ничего, что от фрола говном пахнет?» Простаков не выдержал и начал нагло ржать, тыкая в лето в лазерной указкой. — Ты посторожнее с этой штукой, — посторонился фрол а то дырку во мне сделаешь. — Да ты не бойся. Тут же Леха поставил перед лучом собственную ладонь. — Видишь, ничего не делается. — Да я тебе не про это говорю, придурок. Через час должны прилететь пожарные вертолеты. — Да. Тут же отсекся Леха, поглядел на излучатель, выключил его и засунул в нагрудный карман. «Глядите!» — воскликнул Витек. И все посмотрели в указываемом направлении. К выставленным платформам рабочей группы типа «Баранье стадо» возвращались вымытые и высушенные пострадавшие. Поспешив убраться с платформы, Солдаты уселись в предоставленный им на сегодняшний день уазик и начали наблюдать, как люди один за другим поднимаются наверх. Не успели они как следует разложить собственные кости, как в салон ворвалась башка мудрецкого с воплем «Соволочей!». Потому, насколько Юра был бледен, можно было догадаться, по сделанному ему внутреннем вливании. Фрол вытаращил глаза и первым воскликнул. «Товарищ лейтенант, а я ни при чем. Я сам пострадал. Я обеспечивал выполнение задачи». Резинкин отмалчивался, а Простаков медленно вылез, с другой стороны Уазика пробурчав. «Извините». Тем временем Мудрецкий продолжал. «Кто? Кто из вас, придурков, был рядом с платформой с представителями?» Лехина голова, возвышаясь над тентом военного джипа, сообщила Юриной, торчащей внутри салона, что это она. Наступила тишина. Только скрип и легкое шуршание дверцы Выдали перемещение Мудрецкого из салона обратно на пропитанный каками воздух. — Леха! Старший лейтенант часто моргал. — Ты понимаешь, что ты наделал? — А что такого? — отступил Простаков на шаг, хотя лейтенант и не приближался. — Ты мою команду слышал? — Ну, конечно, слышал, товарищ лейтенант. Леха сделал еще один шаг назад, будто перед ним была пантера, которая должна была броситься на него, и полуторатонный автомобиль — не преграда. Мудрецкий медленно обходил машину и на самом деле стал приближаться к здоровому детинке. — А ты знаешь, что мне пообещал, товарищ генерал? «Ничего?» — высунулась голова Валетова из открытого окна, и тут же получила от злого Мудрецкого кулаком в лоб и засунулась обратно. Резинкин выскочил из-за баранки и подбежал к Мудрецкому. «Товарищ лейтенант, не надо Леху бить, тем более на нас смотрят». Мудрецкий обернулся на платформу. «На самом деле, кое-кто из корреспондентов...» Бросал в их сторону взгляды. — Ага, военная разборка. Юра заулыбался. — Алексей, у тебя лазер работает? лёха утвердительно закивал головой. — Только сейчас проверял товарищ лейтенант. После того, как Мудрецкий убедился, что и у остальных с лазерными указками все в порядке, но он приказал всем троим, Занять собственные позиции. Но Витек не выдержал и полюбопытствовал. — А что вам пообещали, товарищ лейтенант?